Глава 26. Спустя 40 минут после того, как Бессонов приказал дать сигнал для атаки танковому и механизированному корпусам, бой в северо-бережной части станицы достиг переломной точки. С НП виден был этот развернувшийся на улочках станицы, на окраине её, танковый бой. Сверху, в темноте, казавшийся ошеломляюще чудовищным по своей близости, смешанности неистовому упорству, и, может быть, особенно потому, что нигде не было видно людей. По всей окраине всблёскивали прямые выстрелы орудий, между домов кучно бушевали вихревые разрывы катюш. Сцепившись во встречном таране, пылали танки на перекрёстках, по берегу В середине начавшегося пожара сползались розоватые, как бы потные, лоснящиеся железные тела, с короткого расстояния били в упор, почти вонзаясь друг в друга стволами орудий. Гусеницами руши дома и сараи, разворачивались во дворах, отползали и вновь шли в повторные атаки, охватывая плацдарм. Немцы сопротивлялись, вцепившись в северный берег, но бой уже сползал к реке, уже что-то изменилось на сороковой минуте, сконцентрированный гул, вой моторов расколотыми отзвуками наполняли речное русло, немцы кое-где начали отходить к переправам. И Бессонов вдруг посмотрел не на северный, а на южный берег, боясь ошибиться, поторопиться в выводах. Там, по ту сторону реки, куда медленно оттягивались немецкие танки и где, казалось, в течение вчерашних суток всё было смятo, раздавлено, разбито, разворочено бомбёжками, танковыми атаками, артиллерийскими налётами, где степь представлялась намертво выполенный, совершенно пустынный, без единого живого дыхания, теперь В разных концах её рождались снопики винтовочных выстрелов, горизонтально летали широкие багровые лоскуты пламени нескольких орудий и узкие колючие языки огня противотанковых ружей. Потом из тех мест, где вчера проходили пехотные траншеи, заработали разом три пулемёта. Забились в степи красными бабочками, запархали внизу над окопами То, что считалось мёртвым, уничтоженным, начинало слабо шевелиться, подавать признаки жизни, и невозможно было вообразить, как сохранилась эта жизнь, как с начала и до конца боя теплилась она там, в этих окопах, на тех орудийных позициях, через которые прошли или которые обошли танки, отрезав их клещами, замкнув к концу вчерашнего дня южный берег Ветер ещё тёмного утра острыми ударами бил по брустверу НП, всёк по глазам, мешая смотреть, выдавливая слёзы. Бессонов достал носовой платок, вытер лицо, глаза и потом приник к окулярам стереотрубы. Он окончательно хотел убедиться в том, во что трудно было поверить, но что не вызывало уже никакого сомнения. Там, на южном берегу В раздавленных танками траншеях, на разгромленных позициях батарей, начали вести огонь, вступали в бой те, оставшиеся в окружении, отрезанные от дивизии, кто по всем расчётам никак не должен был уцелеть и не числился в живых. Мои, мои хлопцы, товарищ командующий, видите, дышит оказывается, расчудесны мои ребятки, молодцы, очень молодцы, растроганный и взволнованно говорил где-то рядом крепкий молодой голос Деева среди ветренного гула на НП, захлёстывающего брустверы, среди криков связистов, оживление вокруг. И это прорвавшееся ликованию нежность Деева и вместе молодая хвостливость его теми своими ребятками из первых траншей, казалось давно обречёнными, но вот же продолжавшими бороться, эта открытая его размягчённость, слабость не раздражали Бессонова, а наоборот. Услышав возгласы Деева, он, не обернувшись, с горекой судорогой в горле Опять подумал, что судьба всё-таки благодарно наградила его командиром дивизии. В сумрак декабрьского утра разверзался богряными щелями танковых выстрелов, гремел перекатами эхо, соединёнными волнами грома над степью, всё слитное колокотало моторами, пронзался стремительными световыми беспорядочно то там, то тут распарывающих небо немецких ракет. Немецкие танки, как разбуженные, поднятые облавы звери, злобно огрызаясь в одиночку и сбитыми в отдельные стаи и группами, отползали от берега под натиском наших 34-ок, с ходу захвативших две переправы, по донесению 5 минут назад полученному безсоновым. Выбравшись на южный берег, 34-ки шли на изскось, ускоряя движение, наперерез охватывали справа и слева неприкрытые фланги в плотную, сгрудившихся и будто тёршихся друг о друга немецких танков. Из этого скопища машин, железно и страшно ревявших затравленной стаей, приостановленной перед балкой, откуда наступали они утром, поминутно стрелявших назад по северному и южному берегу, Стали отрываться, не выдержав остановки, одиночные танки, расползаясь в разные стороны. Затем над сгруппившимися на той стороне машинами стремительно и высоко взмыла сигнальная ракета. Погорела в небе, зелёным дождём осыпалась в степь. И сейчас же чуть сбоку и впереди немецких танков, на высотке перед балкой, зачастило, заморгало пламя. Замелькали под углом к небу пулемётные трассы, малиновые пунктиры в темноту степи, в тыл немцам. Но на высотке не могли быть наши. Стрелял, оказывается, немецкий крупнокалиберный пулемёт по трассам было видно с НП. Чего это они, товарищ командующий, опупели? По своим лупасят, сказал Божичка, переминаясь возле Бессонова в азартно-радостном возбуждении от боя. от того, что отходили немцы, от того, что не ослабевал натиск наших танков, и захохотал даже. "Ну даёт гастроли, товарищ генерал". Бессонов отпрянул от стереотрубы, приглядываясь к не смещающимся по горизонтали очередям пулемёта на высотке над балкой. Сначала задачаны не менее божичка. Но различив задвигавшуюся по берегу в сторону непрерывных трасс массу танков, Понял, что немецкий пулемёт, направлением очереди указывал в темноте танком путь отхода по шоссе за балкой. Он не объяснил этого бажичка, потому что всякие объяснения, отвлекали от главного, были излишними, могли нарушить что-то в нём самом, так обострённое сейчас, что-то сжатое, горячее, как ощущение ошеломляющего успеха. Разгаданность чужой тайны, удовлетворённость мыслью, что случилось предполагаемое, что введённые в бой корпуса, поддержанные артогнём в самом начале атаки, внезапным ударом сбили немцев с плацдармов, захватили переправы, вышли на южный берег и теперь, продвигаясь по той стороне, охватывали немцев с флангов, а немцы откатывались на юг в направлении пулемётных трас. Он всегда боялся лёгкого везения на войне, слепого счастья и удачи, фатального покровительства судьбы. Он отрицал и пустопорожний максимализм некоторых однокашников, сладостно-прожектёрские мечтания в кулуарах штабов о каннах в каждой намеченной операции. Безсонов был далёк от безудержных иллюзий, потому что за неуспех и за успех на войне Надо платить кровью, либо другой платы, нет. Подождать, думал он, подождать из корпусов следующих донесений и не торопиться с подробным докладом в штаб фронта. Но когда после вчерашних суток немецкого натиска, поставившего всю оборону на волосок от катастрофы, после прорыва немцев на северный берег, после потерь, напряжение Рассечение дивизии Деева, когда он видел сейчас подожжённые пехотные опели на дороге в степи, отходившие на юг немецкие танки, вспышки орудийных выстрелов, кинжальные язычки ПТР вслед этим отползавшим к балки танком, всё жарко, да и спарины на спине сжалось в бессонове, и он силился сдержать себя Выслушивая с непроницаемым лицом свежие донесения по рации, сильнее втискивал в землю палочку завлажневшими в меховой перчатке пальцами. — Подождать, подождать еще! — останавливал он неумеренные толчки порыва сию секунду пойти в блиндаж и, не спеша в радости, донести к командующему фронтом которому полчаса назад докладывал о начале контрудара донести, что немцы откатываются назад, что танковые и механизированные корпуса развивают успех и им отдан приказ полностью занять южнобережную часть станицы, продвигаться вперёд, перерезать шоссе южнее станицы. А по южному берегу занимались везде пожары. Перебрасывались над крышами станичных домов лохмы огня, выдымались и сталкивались в завертях разрывов на улочках, где теперь шёл танковый бой. Он подождал несколько минут, внешне спокойный, принимая из корпусов доклады, окружённый знопким ветерком команд, всёобщего возбуждения на НП, громких голосов, победных улыбок, довольного смеха. И уже кое-где не прикрыто с облегчением закуривали, то там, то тут щёлкали портсигары, затлели искорки в потёмках траншей, будто фронт отодвинулся на десятки километров, и командиры вдыхали вместе с папиросным дымом запах наконец-то пойманной удачи. Слыша и видя это возникшее на нп ликование, без сонов против воли ещё сопротивляясь ему, сказал тихо и сухо прошу наэнпани курить а всем заниматься своими обязанностями бой не кончился далеко не кончился сказал и почувствовал брезгливую бессмысленность замечания ненужную охладительность тона и нахмурившись мысленно броня старчески трезвую многоопытную сдержанность свою Поспешно пошёл к блиндажу связи, мимо штабных командиров, прячущих папиросы в рукава. Минут через 10, доложив подробно командующему о продвижении корпусов и поговорив с началь штаба Еценко, без сонов снова вышел из спокойно освещённого лампами блиндажа в траншею, ледяную, ветренную, серую. И вдруг уловил, что за эти минуты что-то заметно изменилось, перешло в новое состояние, сместилось в небе и на земле. Раздабливаемый боем, рёвом танковых моторов, воздух прояснял, поредел, по утреннему наливался фиолетовой, холодно-прозрачной синью вокруг высоты, прорезанной яркими кострами горявших за рекой танков. веселыми и игривыми при свете наступающего дня. Приблизилась раскрытым пожаром южнобережная часть станицы, по окраине которой, со стороны степи, видимые теперь глазам, ползли и ползли, переваливаясь, вздымая в южные космы тридцать четверки, а следом шли и ехали на покрашенных под снег ЗИСах стрелковые подразделения. Вдали же... В запредельном краю нежно и тихо пробивалась осторожная светлая полоса на востоке, поджигая белым пламенем по горизонту снега, по извечным законам напоминая об иных человеческих чувствах, забытых давно и Бессоновым, и всеми остальными, кто был с ним в траншее НП. Да, утро... Без сонов выйде на ветер, бушевавший на вершине высоты, и ощутив, что наступало утро морозное, декабрьское, ясное, обещавшее солнце, очищенное небо, подумал об открытости танков в голой степи, о немецкой и своей авиации. И, наверное, об этом также подумал прибывший на НП в конце ночи представитель воздушной армии у скалицы с огромным планшетом В лётных унтах компанейского нраво полковник с плексигласовым набором мундштуков в улыбчивых губах. На взгляд Бессонова, в котором был вопрос: "Где штурмовики?", он ответил тут же, что всё будет в порядке, туманца, слава богу, нет, через 15 минут штурмовики пройдут над НП, и ответив, погрыз мундштук, обнадеживающе улыбнулся. "Добро коли так" сказал Бессонов, подавив желание заметить, что для немецкой авиации тоже туманца нет. Смотрите, товарищ командующий, что славяне делают? Ожили такие, не как кухня, сказал с грустной весёлостью Божичка, не отходившей от Бессонова с начала боя ни на шаг, и указал рукавицей на полуразрушенный мост. Что? спросил Бессонов, думая об авиации и рассеянно поднял бинокль. скользкий, в изморозе, поправил резкость. За высотой, на южном берегу реки, левее станицы, на том пространстве перед Балкой, вчера отрезанном немцами, где недавно ожили несколько орудий, несколько противотанковых ружей и три пулемета, тряслась по воронкам, проскочив мост, летела вдоль ходов сообщения «Кухня!» Нещадно дымя в сумрыки утра, струёй рассыпая за собой по снегу горошины рденых искр, неслась с бешенством одержимости, лавируя между миномётными разрывами, алыми маками распускавшимися по высоте. Какой-то отчаянный старшина, вырвался на тот берег следом за танками, спешил на передовую. Видно было, как из левофланговых пехотных траншей Поднялись человек пять-шесть, призывно махали винтовками, но кухня проскакивала мимо них, прыгала по ямам воронок, неслась неудержимо к артиллерийским огневым позициям справа от моста, и там остановилась, как врытая. Мгновенно с козел спрыгнул человек, побежал к только что стрелявшему орудию, распластывая по ветру длинные полы комсоставской шинели. — Ведь это не иначе та батарея, та, где мы были, — сказал утвердительно Божичко, облокотясь на бровку бруствера. — Помните, товарищ командующий, тех ребят? У них еще комбат, такой мальчик, лейтенант Гроздов, кажется. — Не помню, — пробормотал Бессонов. — Гроздов! Точнее напомните, Божичко. — Божичко подсказал. — Там, где вы разведку ждали. — Да. Те, что немцы вынесли. Двое из них его сюда приволокли. Семидесяти шести миллиметровая батарея. Батарея? Вспомнил. Только нет, не Дроздов. Похожая, но другая фамилия. Кажется, Дроздовский. Да, верно, Дроздовский. Бессонов резко опустил бинокль, подумав, как выстояло с начала боя эта семидесяти шести миллиметровая батарея, Который командовал этот удививший его вчерашним утром синеглазый, по-училищному вышкаленный, весь собранный, будто на парад, мальчик, готовый, не задумываясь, умереть, носивший известную в среде военных генеральскую фамилию, и представил на миг, что выдержали люди там, около орудия, на главном направлении танкового удара. и с нарочитой медлительностью, вытирая носовым платком из колоты снеговой крошкой лицо, чувствуя волнением и холодом стянутую кожу, выговорил, наконец, с усилием. — Хочу сейчас пройтись по тем позициям, божичка. — Именно сейчас. Хочу посмотреть, что там осталось. — Вот что. Возьмите награды. Все, что есть тут. все, что есть, — повторил он, — и передайте Дееву, пусть следует за мной. Божичка в каком-то изумлении посмотрел, как маленькая рука Бессонова мяла, тискала, комкала носовой платок, не попадая в карман полушубка. Кивнул, сорвался с места, побежал за полковником Деевым. Бессонов считал, что, что не имеет права поддаваться личным впечатлениям, во всех мельчайших деталях видеть подробности боев в самой близости, видеть своими глазами страдания, кровь, смерть, гибель на передовой позиции, выполняющих его приказания людей. Уверен был, что непосредственные, субъективные впечатления расслабляюще въедаются в душу, рождают жалость, сомнение в нём, занятом по долгу своему общим ходом операции в иных масштабах и полной мерой отвечающим за её судьбу. Страдания, мужество, гибель нескольких людей в одном окопе, в одной траншее, в одной батарее могли стать настолько трагически невыносимыми, что после этого оказалось бы не в человеческих силах твердо отдавать новые приказы, управлять людьми, обязанными выполнять его распоряжение и волю. Убедился он в этом не вчера и не сегодня, а с того сложного, незапамятного сорок первого года, когда на Западном фронте приходилось самому, среди крови, криков и зовов санитаров, Среди стонов раненых, поднимать на прорыв из окопов людей с задавленным в душе состраданием к их бессилию, перед большими и малыми охватами не остановленных на границе танков, перед немецкой авиацией, ходившей по головам. Но в это морозное утро своего контрудара в 35 км юго-западнее Сталинграда при обозначившемся успехе своей армии, Бессонов изменил себе. Когда по льду перешли реку и поднялись на берег, зло обдуваемый пронизывающим до костей ветром, и потом по неглубокому ходу сообщения вошли в полузаваленную траншею, когда Бессонов только воображением восстановил, что тут были первые пехотные окопы, Он замедлил шаг отбоя сердца, сорвавшего дыхание. Здесь, на южном берегу, где танковые атаки не прекращались много часов, и танки проходили в разных направлениях много раз, так изрыф, исполосавав, разворочив гусеницами окопы до этого изрудованные бомбовыми воронками, что сплющенные пулемёты в гнёздах Клочья обрывки ватников, лохмотья морских тельняшек, перемешанных с землёй, расщеплённые ложа винтовок, лепёшки противогазов и котёлков, заваленные грудами почерневлых гильз, засыпанные снегом тела это не сразу было отчётливо увидено бессоновым. Останки оружия и недавней человеческой жизни К гигантским плугам были запаханы полураскрыты завалами, образовавшимися повсюду от бомбовых воронок, от многотонного давления танковых гусениц. Всё осторожнее пробираясь через земляные навалы в траншеи, перешагивая через выступавшие под ногами круглые и плоскооснеженные бугры, без сонов шёл, стараясь не наступать. не задеть их палочкой, угадывая под этими буграми трупы убитых еще утром. И уже без надежды найти здесь кого-либо в живых, подумал с казнящей горечью, что он ошибся. Ему лишь показалось, Сен-Пе, слабое биение жизни тут, в траншеях. «Нет!» Здесь никого не осталось, ни одного человека, говорил себе Бессонов. Улемёты и противотанковые ружья били из левых окопов, левее батарей. Да, идти туда, туда. Но тотчас из-за поворота траншеи донёсся металлический звук, и будто бы послышались голоса. Бессонов, с тугими ударами сердца вышигнул из-за поворота. Навстречу ему из пулемётного гнезда белыми привидениями подымались двое, с головы до ног косматые от снега. Обмороженные лица их были сплошь затянуты в стеклянный лёд под шлемников, а из-под шлемников глаза, воспалённые морозом и ветром, в густых кругах изморози устремлены на Бессонова. выражая одинаковую оторопелость. Не ожидали, по-видимому, увидеть здесь, в омертвевшей траншее, живого генерала в сопровождении живых офицеров. Матово поблескивали прямоугольные морские пряжки. На порванный, прожженный плащ палатки, расстеленной по бровке окопа, куча дисков ручного пулемета, собранных со всей позиции. Рядом с пулеметом На сошках противотанковое оружье. Везде валялись свежестреляные гильзы на бруствере, на дне окопа. Видимо, оставшись вдвоём, пулемётчик и ПТРевец некоторое время вели огонь из одного гнезда, соединённые в последнем усилии локоть о локоть. Судя по морским пряжкам, были эти двое из дальневосточных моряков. ставших пехотой месяц назад на формировке армии, сохранивших памятью о прошлом тельники и матросские пряжки. Оба они, отарапелов встали перед бессоновым, ничем не отличимые друг от друга, в толстых и жестяных от снега и инеев шинелях, и закостенелые в твердую форму рукавицы их, неуверенно ползли к шапкам. Обрывисто дышали оба, Слова не выговорив, точно не верили чему-то никак, обнаружившая рядом с собой генерала и офицеров позади него. Тогда огромный Деев, нарушая неписаные законы сдержанности в присутствии командующего, первый вступил в пулемётный окоп пехотинцев, крепким объятием притиснул к себе одного, другого, надломленно прозвучал его растроганный напрасно отыскивающий твердость голос. «Вы стояли, ребятки! Выжили! Товарищ командующий! Вторая рота!» И, не договорив фразу, посмотрел Бессонова в глаза с выражением умиления и потрясенности. Слова, которые должен был сказать в ту минуту Бессонов, тенями скользили в сознании, не складывались в то, что чувствовал он, показались ему никчемными, мелкими пустопорожними словами, не отвечающими безмерной сути увиденного им. И он с трудом произнёс: Кто-нибудь из командиров жив? Никого. Никого, товарищ генерал. Раненые где? Человек 20 на тот берег переправили, товарищ генерал. Мы из роты одни. Спасибо вам. Спасибо вам от меня. Как ваши фамилии, хочу знать. Он еле расслышал их фамилии, обернулся к Божичка, в молчании разглядовавшему двух счастливцев в завистливом и мучительном удовольствии человека, понимающего, что такое после вчерашнего боя остаться в живых, воюя в боевом охранении. И когда без сонов через силу глуховато сказал: Дайте два ордена Красного Знамени. Вам, полковник, где и сегодня заполнить наградные листы. Божичка с радостью вынул из вещмешка, подал Бессонову две коробочки, а тот, прислонив палочку к стенке траншеи, шагнул к этим двоим окаменевшим, неочнувшимся, вложил им в низгибающиеся рукавицы ордена и, отвернувшись вдруг, скрывая нахмуренными бровями сладкую и горькую муку, сжавшую грудь, передёрнувшую его лицо, хромал по траншее, не оглядываясь. А ветер наваливался с севера, перебрасывал запылающую станицу звуки боя справа за балкой, порывами нёс с берега колкой снежной пылью, выжимал слёзы в уголках глаз без сонного и он ускорял шаги, чтобы сзади не увидели его лица. Он не умел быть чувствительным и не умел плакать, и ветер помогал ему, давал выход слезам восторга, скорби и благодарности, потому что живые люди здесь, в окопах, выполняли отданный им, бессоновым, приказ драться в любом положении до последнего патрона. И они дрались, и умирали здесь с надеждой, не дожив лишь нескольких часов до начала контрудара. «Все, что могу! Все, что могу!» — повторил он про себя. «Что я могу сделать для них, кроме этого? Спасибо!» «Кухня! Артиллеристы, товарищ командующий! Батарея! Та самая!» — крикнул Божичко, догнав его. «Кухня! Артиллеристы, товарищ командующий! Батарея! Та самая!» — крикнул Божичко, догнав его. И запнулся, удивлённый, почему-то избегая глядеть на мокрое, неузнаваемое лицо Бессонова, какого не видел ни разу. И тот чужак став, зашагал сзади к обрыву берега, где слабо дымя стояла сыротлива, одинокая полевая кухня. Эта кухня, появившаяся на южном берегу вслед за нашими танками, была батарейной кухней, которую привёл сюда старшина Скорик. когда за спиной на захваченном немецком плацдарме бой достиг наивысшей точки и потом начали выползать оттуда через переправы правее и левее батареи немецкие танки, Дроздовский прекратил тщетные попытки связываться по рации с КП артполка, и без того стало ясно, что произошло. И в течение получаса Кузнецов, не дожидаясь никакой команды, выпустил по переправившимся на южный берег танкам Все оставшиеся 7 снарядов, и выстрелив всё, отдал расчёту приказ: взять автоматы, уйти в ровики и встретить огнём начавшую отход пехоту. На тяжёлых, крытых брезентом вездеходах и опелях немецкая пехота отступала по просёлку стороной, далеко слева. И там, на левом фланге, вели огонь по ней несколько одиночных орудий, оставшихся от соседних батарей. и два каким-то чудом уцелевших станковых пулемета впереди. Они четверо — расчет Уханова, остатки взвода, замерзшие, обессиленные, опустошенные событиями прошлой ночи, еще полно не осознавая, как это началось на Северном берегу, почему так спешно оставляют свои позиции немцы, заняли места в ровиках, то и дело, дыханием отогревая руки и затворы автоматов, чтобы не застыла смазка. Кузнецова знабило. Уханов постукивал по предплечьям руковицами. Ничаев и Рубин подчищали лопатами бровку перед бруствером, работали молча. Думать, говорить не было сил. Так прошло более часа, и в тот момент, когда в фиолетовом полусвете утро, следом за нашими танками Слева, на бугор, как сама невозожность выскочила галопом полевая кухня понеслась, сумасшедше подскакивая в выемках воронок к батареей, в те секунды, когда старшина Скорик со зверелым лицом остановил кухню в десяти шагах от орудия, матерясь на наносившую боками лошадь, соскочил, скользнул и побежал к ним, путаясь в длинных полах комсоставской шинели. Сознание ещё не постигало реальную радость случившегося. Даже когда старшина зашёлся криком: "Хлопцы, к вам я, продукт ты!" и прибытие, и крик его не воспринимались земной действительностью, а были слабыми отблисками другого мира, отстранённого, неощутимого почти. Никто не ответил ему. "Люди ж где?" Не уж-то четверо вас. Четверо. Старшина забегал глазами по безлюдным позициям батареи, погугленным подбитым немецким танком, затоптался на огневой вщегальских комсоставских валенках, издал невнятный мычащий звук, кинулся обратно к кухне. Взвалил на спину Термос два вещмешка, набитые по виду буханками хлеба и сухарями, бросился на полусогнутых ногах опять к орудию, свалил вещмешки на кучу стреляных гильз между станинами бармача, на всю батарею и хлеб, и сухари, и водка. Днюш, да вот вас четверо всего. Куда ж мне продукты, товарищ лейтенант? Дроздовский где? Комбат. На НП. Там трое. Ещё в землянке раненые. Зайдите к ним, Стершина, ответил Кузнецов неворочающимся языком и сел на станину, дрожа в ознобе, равнодушный и к этому обилию продуктов, и к этим возгласам Стершины. Костёр бы маломальский развести, лейтенант сказал Уханов. Оточрёмся без огня. Ты тоже вон, дрожишь как лист. Ящик от снарядов есть. — Слава богу, водки до хрена тяпнем, лейтенант. Кажется, наши даванули. — Водки, — безразлично ответил Кузнецов. — Да, всем водки. Без старшины, резво побежавшего в землянку к раниным, пока Нечаев и Рубин ломали ящики и разводили костер на орудийном дворике, Уханов сдвинул в сторону груду гильз,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 Кузнецов вспомнил, как очень и очень давно, в той бесконечной сверкающей под солнцем степи, на марше Уханов угощал водкой Зою, а она, закрыв глаза с отвращением отпив из фляжки, смеялась и говорила, что у неё лампочка в животе зажглась, а ей было нехорошо от этой водки. Когда это было? лет 100 назад так давно, что не под силу помнить человеческой памяти, но он помнил, будто всё было час назад. В лицо ему снизу вверх блестели влажным блеском её глаза, и тихий её смех звучал ещё в ушах так явно, будто ничего не случилось потом. А потом Всё приснилось ему. Целая огромная жизнь, целых 100 лет приснилась, чего никогда не было. Ведь ничего не произошло. Она уехала в Месанбат за медикаментами и вернётся сейчас на батарею в белом своём туго перетянутом ремнём аккуратном полушубке, как тогда вышло на мальчики, милые, вы плохо жили без меня. Но в то же время, краем затуманенного сознания он понимал, что обманывает себя, что она ниоткуда не вернётся, ни с какого мецзанбата, что она здесь, рядом, за спиной. Здесь, возле Рудии, зарыта на исходе ночи в нише им ухановым, рубинным и ничаевым, прикрыта там плащ-палаткой, лежит там навсегда одна Вся завалена землёй. На полукруглом бугре билеет её санитарная сумка, уже поло заметённая снежком. То, что осталось от неё, сумку эту положил Рубин на свежий холмик. Угрюмо и знающе сказав: "Потом написать надо Зое мол Елагина сан инструкт" А с Нечаевым тогда происходило нечто необычное. В те минуты, пока забрасывали нишу землей, он воткнул внезапно лопату в бруствер, согнувшись, отошел на три шага и, со злобой вырвав что-то из кармана шинели, швырнул под ноги себе, вдавил в снег валенками так, что захрустело. Никто не спрашивал, что он делает и зачем. Это были те дамские часики с золотистой цепочкой, найденные в трофейном саквояжике. Теперь вокруг Кузнецова, родственно сближенные за эту ночь, трое оставшихся из его взвода сидели на станинах около потрескивающего костра. Горьковато теплый дымок разносил от жидкого огня. И уже веселее, согретые выпитой водкой и огоньком, жевали сухари и громче возбуждённые говорили о драпе немцев, поглядывали на пожар в станице, слушая грохот боя за ней, заметнее уходивший глубже и глубже в степь, на юг. Полновластный и решительно хозяйничаю уханов намазывал сухари к комбежиром, посыпал сверху сахаром, подливал в котелок водку из термоса. с неограниченной щедростью, угощая всех не по норме. Сам не пьянея, только бледнел, оглядывая несколько оживившийся сейчас свой расчет — Рубина и Нечаева. Кузнецову водка не помогала, не распрямляла в нем стальную пружинку, а зноб не проходил. Хотя, захлебываясь от сивушного запаха и отвращения, он пил по совету Уханова большими глотками. Летенант, кожись начальство к нам. Уханов первый заметил движение группы людей справа на огневых батареях. Поброствиром ходят, глянь, летенант. Не как сюда идут, подтвердил Рубин, захмелевший, богрово свекольный, и на всякий случай корявой рукой задвинул котелок с водкой за колесо орудия. Генерал вроде тот, с палочкой. Да, я вижу. — сказал Кузнецов неестественно спокойно. — Не надо прятать котелок, Рубин. А Бессонов, на каждом шагу наталкиваясь на то, что вчера еще было батареей полного состава, шел вдоль огневых, мимо срезанных и начисто сметенных, как стальными косами брустверов, мимо изъязвленных осколками разбитых орудий, земляных нагромождений, черно разъятых пастей воронок мимо недвижного, стальной тяжестью навалившегося на развороченную огневую Чубарикова немецкого танка. И теперь ясно восстановил в памяти вчерашний приезд сюда перед началом бомбежки и краткий разговор с командиром батареи, стройно подтянутым, словно на училищных строевых занятиях, решительным мальчиком, носившим знакомую генеральскую фамилию. Значит, с этих огневых стреляла по танкам батарея, та, которой командовал тот мальчик. И по непостижимой связи он подумал о сыне, о последней встрече с ним в госпитале, о непрощающем упрёке жены после возвращения из госпиталя, упрёке в том, что он без сонов не настоял ничего не предпринял, чтобы взять его служить в свою армию, что было бы обоим лучше, безопаснее, надёжнее. И на мгновение, представив сына командиром роты в тех пехотных траншеях с двумя оставшимися в живых, или здесь, на артиллерийской батарее, где на каждом метре земля до неузнаваемости была стёрзана буйно пронёсшимся железным ураганом, зашагал медленнее, чтобы немного отдышаться. Горькое стеснение не отпускало в груди, и он стал отстёгивать крючки на воротнике полушубка, душившие его. Сейчас я отдышусь, сейчас пройдёт, только не думать о сыне, упорно внушал себе Бессонов, всё тяжелее опираясь на палочку. Смирно, товарищ генерал, он остановился, кивнул из в глаза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 Тёмный застывший пот, нездоровый блеск в косточках зрачков, кайма порохового налёта на рукавах, на шапках. Тот, кто при виде Бессонова негромко подал команду "Смирно", хмурый спокойный, невысокий лейтенант перешагнул станину и чуть потянувшись, поднёс руку к шапке, готовясь докладывать. И тогда Бессонов Спетливым изумлением вглядываясь, едва припомнил, узнал. Это был не тот юный, запомнившийся по фамилии командир батареи, а другой лейтенант, тоже раньше виденный им, встречавшийся ему. Кажется, командир взвода. Тот самый, который искал на разъезде командира орудия во время налёта месьер Шмитов. Тот, который в растерянности не знал, где искать. Прервав доклад жестом руки, узнавая его, этого мрачно-сероглазого, с запёкшимися губами, обострившимися наискудалым лице носом лейтенанта, с оторванными пуговицами на шинели, в бурых пятнах снарядной смазки на полах, с облетевшей эмалью кубиков в петлицах, покрытых слюдой ине, без сонов проговорил: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 Танки были подбиты вчера. Голос его по уставному усилился набрать бесстрастную и ровную крепость. В тоне, во взгляде сумрачная, не мальчишеская серьёзность, без тени робости перед генералом. Точно мальчик этот, командир взвода, ценой своей жизни перешёл через что-то. И теперь это понятое что-то Сухо стояло в его глазах, застыв, не проливаясь. И с колючей судорогой в горле от этого голоса взгляды лейтенанта от этого будто повторённого, схожего выражения на трёх грубых, сизо-красных лицах артиллеристов, стоявших между станинами позади своего командира взвода, Бессонов хотел спросить, жив ли командир батареи? Где он? Той из них выносил разведчика и нямца, но не спросил, не смог. Ожигающий ветер ниистово набрасывался на огневую, загибал воротник, полы полушубка, выдавливалы из его воспалённых век слёзы. И без сонов, не вытирая этих благодарных и горьких, обжигающих слёз, уже не стесняясь, внимание затихших вокруг командиров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 Это было главное выбить у них танки, это было главное. И надевая перчатку, быстро пошёл по ходу сообщения в сторону моста. Ещё хмурясь, сжимаю коробочку с ордином обмороженными пальцами, ещё поражённый слезами на глазах командующего армией, новым, чего не ожидал он от генерала Вчера на станции, и затем утром на батарее, запомнивши все своей пронзительностью внимания, своим скрипучим холодным голосом, Кузнецов молчал. В это время старшина Скорик и лейтенант Дроздовский появились на высоте берега и оттуда, заметив на позиции орудия начальства, побежали к батарее. Не достигнув огневых, старшина Скорик сообразительно повернул назад. стал карабкаться по высоте к кухне, а Дроздовский побежал к группе командиров, успевший уже отойти метров на сто по берегу, и, стоя перед Бессоновым на вытяжку, в наглухо застегнутой, перетянутой портупеей шинели, тонкий, как струна, с перебинтованной шеей, мелово-бледный, четким движением строевика бросил руку к виску. Не слышно было, что он докладывал.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 Что Уханов заинтересованно прищурился на него, но ну и завернул ездовой, похожий на корельника, это по какой же причине. Так, сердце сошло с сержант. Схватило в груди вот. Ну что ж, братцы, сказал Уханов. Об моём ордена, как полагается, за то, что наши фрицы вжиманули, за то, что чёрта лысовое им вышла, хрена им. Верно, лейтенант. Как ты? Садись со мной. Рубин, давай котелок. Ладно, лейтенант. Перемелится, мука будет. Нам приказано жить. Мука? тихо спросил Кузнецов, и лицо его дрогнуло. Что-то не так с нашим комбатом, проговорил Нечаев, пощипывая усики, глядя на бугор. Идёт вроде слепой. Генерал и сопровождавшие его командиры удалялись по степи к мосту, а на высоте берега, к обрыву, к ступеням, в землянку с ранеными шел Дроздовский, совершенно не похожий на того стройного, прямого, привычно подтянутого комбата. Ему, видимо, стоило огромных усилий подбежать к генералу и еще с прежней легкостью кинуть руку к виску, доложить». Шёл он, разбито-вялой, расслабленной походкой, опустив голову, согнув плечи, ни разу не взглянув в направлении Арудии, точно не было вокруг никого. После смерти Зои с ним действительно что-то, сказал Уханов. Ладно, не будем сейчас вспоминать. Обмывают братцы ордена. Наверно, вот так. И он поставил котелок на середину брезента, налил в него половину водки из термоса, раскрыл коробочку с ординам и вроде кусочек сахара двумя пальцами опустил его на дно котелка. Затем последовательно проделал то же самое с ординами Рубина, Нечаева и Кузнецова. Все стали пить по очереди. Кузнецов взял котелок последним. Между тем Дроздовский, как пьяный, Ослаблено покачиваясь, спустился вниз по ступеням. Его непривычно согнутой, узкой фигуры не было видно на бугре. Ветер дул с русла реки, и тут послышалось Кузнецову, снежной крупой прошуршало сзади, будто по плащ палатки в глубине ниши, когда положили туда Зою, и в его руках задрожал котелок, льдинками зазвенели на дне ордина. Продолжая пить, он вопросительными глазами оглянулся назад, туда, на белеющий бугорок, запорошенный поземкой санитарной сумки. Поперхнулся, подавился, отбросил котелок и встал, пошел от орудия по ходу сообщения, потирая горло. — Лейтенант, что ты? Куда? Лейтенант! — окликнул сзади уханов. — Так, ничего, — шепотом ответил он.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 За крышами пылающей станицы небо широко и аспидно кипело чёрным с багровыми проблесками дымом, протянутым к западу, где истаивал в пустоте небо прозрачный, ущерблённый месяц.